Глава 46. Михаил. В пятницу Алмазов Оксану почти не видел. Было назначено много выездных встреч, и он ушел с работы еще перед обедом. Настроение от этого неудержимо испортилось. Но пороть горячку и забирать секретаря с собой, чтобы таскать по встречам с партнерами, а потом еще и вести до дома, Михаил не стал. В приемной Оксана была нужнее, работа у нее навалом, Он это точно знал. Поэтому просто поинтересовался, сможет ли она доехать до дома без него, и, услышав решительное «да», попрощался до понедельника. Было как-то... тоскливо, что ли. Удивительно, но Алмазов, думая о предстоящих выходных с детьми и Таней, и без Оксаны, испытывал глухое раздражение, граничащее с отчаянием. Когда он успел так влипнуть в собственного секретаря... Михаил уже устал удивляться. Корпоратив был неделю назад, и еще тогда он ничего не чувствовал как сане Нет, не надо обманывать себя. После корпоратива он просто получил хороший пинок под зад, а заодно и чем-то тяжелым по голове, и смог врубиться в собственные чувства. Оксана нравилась ему с самого начала, с первого дня, когда пришла на собеседование. Только тогда это... Нравилось, не имела отношения к физиологии, а теперь очень даже. Говорят, любовь начинается с головы. Наверное, так и есть, если речь о настоящем чувстве, а не просто о вожделении. Когда-то Михаил втюхался в Таню в далеком детстве, когда был еще мальчишкой и даже не знал слова секс, и стал думать о ней постоянно, желая просто проводить вместе время. Ну а теперь влюбился в Оксану узнав ее лучше и очаровавшись искренностью и отзывчивостью. Она была настоящей и пробуждала в нем то, что казалось давно забытым — восторг, эйфорию и ощущение полета от собственных чувств. И это хотелось переживать чаще, а не по полчаса в неделю. Да, Михаилу хотелось быть рядом с Оксаной, но, увы, осуществить это было никак невозможно поэтому он стремительно унывал. Общался с детьми все выходные, повел их в бассейн, а потом в кино и в кафе, и в дельфинарии заходили, и по магазинам прошлись. И всем было весело, кроме Михаила. Даже Юра и тот наслаждался происходящим. А вот Алмазову было тошно. Почему-то еще неделю назад он не до такой степени ощущал искусственность собственной семьи. «Нет, Михаил все понимал». Но раньше это не было настолько больно и досадно. Как затянувшаяся корочка раны. Она вроде есть, но почти не болит. А потом корочку срывает, и все начинается заново. И чем теперь заклеить или замазать, чтобы меньше болело? Хуже всего было находиться рядом с Таней и при этом старательно делать вид, что он к ней нормально относится и его не мутит от нее, как от запаха бензина. В результате за два дня Михаил настолько нанюхался женой, что в воскресенье вечером решил «Хватит! Пошло все к черту!» Оделся и уехал, сказав детям и Тане, что ему нужно срочно отлучиться по делам фирмы, и вернется он поздно.